Эпилог Жалкая тварь, никчемная тварь, В твоей крови нет и доли силы, Но твоего сладкого мяса достаточно, чтобы поддержать меня. Твоя кровь поддерживает меня. Здесь стало темнее, здесь, наконец, стало темнее, Здесь запахло моим миром, здесь запахло темным миром, Но сейчас нужно время, госпоже нужно время. Жалкие создания не понимают, люди глупые и не понимают. Госпожа вновь пришла в этот мир, госпожа уже здесь. Госпоже нужна помощь охотника, охотнику нужна помощь человека. Человек призвал зверя, человек помечен зверем. Человек будет служить госпоже. Текст читал Кирилл Головин, озвучено по заказу издательства Эксмо в 2023 году.